часть третья, глава первая. когда хатсон разрядил свой барабан он не сразу услышал крики полицейских в его голове несколько секунд стоял шум от выстрелов которые взорвали все вокруг первый второй третий четвертый пятый и шестой выйдя из дома он стрелял почти не целясь реагируя на звуки и свет Он хотел умереть и полностью доверил судьбу Богу, который его пощадил. Оба патрульных были живы и валялись в грязи. Они вопили от боли. Рассматривая их, х а т с о н удивленно посмотрел по с т о р о н а м Он ожидал куда больше машин. Осмотрев полицейских, он понял, что всего лишь ранил их. Обезоружив обоих, он сел в патрульную машину и направился в больницу. Настало время заканчивать весь маскарад и срывать маски со всех, кто в нем участвовал. Дождь бил и бил в стекло машины. Грязь, ночь, все стало каким-то нескончаемым круговоротом, казавшимся бесконечным. х а т с о н погладил оружие, лежавшее на переднем сиденье. Ему б ы л о Очень хорошо. Он понимал, что, несмотря на кажущуюся неразбериху, план его действий просто сияет ясностью. Ведь все, что ему нужно сделать, это расстрелять этого поганого миллиардера, его прислугу и, по возможности, Гордона, который его предал. Хватит уже искать улики. Все, все, что надо, уже найдено. Нужно лишь закончить дело. Отомстить за всех. За Боуля, за Джонни, за Сьюзи, за Дороти, за всех, кого они убили. А затем сжечь дотла эту новомодную больницу. Через двадцать минут он вынес с ворота больницы и влетел в ее двор, едва не перевернувшись у самой лестницы. Выйдя из машины, Хатсон обошел вокруг и открыл багажник. Как он и ожидал, бронежилет ребята оставили там. Затем он засунул револьвер в кобуру и зарядил дробовик. Немного помедлив, он прихватил и патроны. В этот момент к нему подбежал охранник из будки. Весь запыхавшийся, он нагнулся, стараясь справиться с отдышкой. х а т ц о н улыбнулся. Вся эта картинка выглядела довольно смешно. Он полностью обвешанный оружием и толстый охранник, едва сводивший легкие от быстрого бега. — ш е р вы! — толкнул он пальцем в х а т с о н а и тут заметил в его руках дробовик. — Вы! Он вы! — Оставь рацию убирайся к черту, пока я не пристрелил твое пузо! Угроза произвела м о м е н т а л ь н ы е д е й с т в и я и охранник, быстро избавившись от рации, стал пятиться, пока, наконец, не помчался со всех ног обратно к своей будке. Хатсон снова улыбнулся. Удивительно, но ему было действительно весело. Даже, можно сказать, хорошо. Повернувшись к двери, он пошел внутрь.